Глава третья. «Оля, здравствуйте!» Заговорил со мной Дашагуб. «Здравствуйте», — ответила молниеносно, посмотрев на Артема. «По сути, я и не знала, как дальше вести диалог. Они друзья. Мне хватило друзей Абрамовича, которых я просила о помощи. Лысый, или как там его звали сотрудники. Кажется, еще и Грозный. Не сказать, что он был другом Абрамовича, но именно от него мне досталось больше всего. Впрочем, он получил по заслугам, насколько знаю». И его Олег стер с лица земли. «Можно вас пригласить на обед?» «Олег, не будь столь навязчивым. Оля прилетела отдохнуть. Мальдивы славятся тихим и спокойным отдыхом. Давай дадим ей эту возможность. Пойдем», — сухо произнес Артем. «До свидания, Оля», — добавил. И, не дожидаясь моего ответа, побрел к своему бунгало. Олег бросил на меня растерянный взгляд и отправился за ним следом. Глядя на их спины, не знала, радоваться или грустить. Первая встреча спустя столько лет произошла довольно-таки нетравматично для меня. Казалось бы, совсем не ожидала такого. Мне думалось, что поездка окончательно испорчена. Но, вероятно, все не так тухло. Если этот артём будет постоянно двигать от меня Олега, еще не все потеряно. Хотя, кто знает этих друзей? Быть может, он наоборот еще хуже, чем сам Олег. Говорят же, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. От мысли о том, что этот помощничек может оказаться не совсем уж хорошим человеком, поежилась. Да и вообще, я настолько часто ошибалась в людях, что мое первое впечатление о нем вероятнее всего ошибочно. Даже стало обидно, что добрый и приятный мужчина, каким он показался поначалу, может быть совершенно другим. Я себе напомнила свою подругу, которая в конфетно-букетный период даже не подозревала, что ее парень, в последующем муж, после замужества сильно изменился. Причем каждая женщина мечтает, чтобы ее муж изменился в лучшую сторону. Муж и подруги и поменялся, да так, словно его подменили. Крикливый тиран, который не считал зазорным поднять на нее руку. Правда, она смогла оправиться и оставить эти отношения. Да и я не цепляюсь за тех, кто не ценит меня. Просто это как пример мне же. Пример для меня, чтобы я сама помнила, как часто люди ошибаются в других. Выдохнув, решила искупаться. Я в полной безопасности. Ни Олег, ни его друг ничего мне не сделают». Мы находимся в одном из лучших отелей Мальдивских островов. Здесь хорошая охрана и камеры натыканы во всех местах, где обзор не открыт. Я должна быть спокойна. Отдохну, расслаблюсь и вернусь в Москву. Для меня даже, наверное, плюс, что я нахожусь здесь вместе с Олегом. Он единственный, кто остался из моего прошлого, который так хотелось бы забыть и полностью вычеркнуть из своей памяти. А потом начать жить, словно с чистого листа, совершенно не вспоминая о событиях тех ужасных дней». Зайдя в воду, наслаждалась ее теплотой и лаской. Слегка соленая, щекочущая кожу и дающая неповторимый аромат свежести. Морская вода Индийского океана. Должно быть одна из самых незабываемых. Я много путешествовала. Благо для меня похищение в бордель стало сильной встряской. Но не сломала во мне личность. Я не забухала, не стала сидеть, рыдать, зализывать раны. После спасения из плена я поставила себе цель найти хорошую работу. Получить высшее образование. и суметь уже обеспечивать себя самостоятельно. Все это сделала, только вот, к сожалению, кошки до сих пор скребли на душе. Осталась эта ложка дегтя в моей бочке меда, а теперь ее нужно отфильтровать каким-то образом и уничтожить. Понимая, что у меня какое-то странное ощущение, совсем не похожее на мое обычное мировосприятие, решила, что в пословице «клин клином вышибается» есть зерно истины. В данном случае клином будет сам Олег, который и стал причиной моих треволнений. что и меня с ума уже столько лет. Замкнутый круг. Вот ведь судьба проказница. Вот ведь у жизни слишком большая ирония. Совпадение или удача? Какой-нибудь психоаналитик обязательно учит человека, который к нему обратился, что избавиться от фобии можно только с помощью этой же фобии. Например, хочешь перестать бояться высоты? Прыгай с тарзанки. Я высоты до жути боюсь. С тарзанки прыгала. Только, кажется, совсем от своего страха не избавилась. У отеля был ресторан. Вернувшись в свой номер, вместо того, чтобы заказать приносную еду, стала собираться на выход, чтобы отужинать в общественном месте. Не знаю, что мной двигало. Быть может, хотелось показать таки Олегу, что даже после его гадостей, что он сделал мне, я прекрасная, сильная молодая женщина. А в ресторан он пойдет, в этом-то точно уверена. Это как поход на день встречи выпускников. Чтобы доказать своей заклятой подруге еще со школьной скамьи, что ты уделала ее». или показать парню, в которого была влюблена, еще будучи школьницей, что даже невзирая на его равнодушие, ты стала крутой самодостаточной девушкой. В моем случае даже невъедливый одноклассник, а тот, кто чуть не сломал мне жизнь. Глядя на себя в зеркало за минуту до выхода из номера, почему-то трепетно предвкушало что-то. Мои короткие волосы, которые я немного подкрутила, уже не выглядели как куцы Игривая прическа, легкий и чарующий макияж. Сексапильные, но в то же время чопорные платьицы делали из меня очень милую девушку. Девушку с невинным взглядом и порочными мыслями. Я сама удивлялась себе. Прошло 10 лет с тех пор, как Олег прикасался ко мне. В те мгновения, когда я была полностью в его власти, меня топила ненависть к нему. Но одновременно мне позволяла дышать безумная страсть и тяга к нему. Не знаю, что со мной. Я почему-то очень сильно хочу его. Снова почувствовать те прикосновения нежности. власти и грубости, которыми он одаривал меня. Очень странное чувство, порочное и какое-то сумасшедшее. Разве можно пылать страстью к тому, кто портил тебе жизнь? Быть может, это просто часть того сумасшествия, которым так богата сейчас моя жизнь из-за сломанной психики? Есть не особо умное утверждение. Возбудим и не дадим. Сейчас, когда Олег не обладает надо мной такой властью, когда я под защитой социума, окружающей обстановки и других людей, Теперь могу поиграть на его нервах. Быть может, это поможет мне исправиться и отпустить в конце концов эту дурацкую ситуацию, к которой я возвращаюсь постоянно то на наяву, то во снах, то в неожиданных воспоминаниях, что накрывают меня до слез. Возможно, это стокгольмский синдром, от которого я еще не в силах избавиться, не в силах показать свою мощь, свою отвагу, размазать его в масло, а ведь это то, что доктор прописал. Но мне кажется, теперь именно я могу показать свою власть над ним. Женщина властвует над мужчиной не кулаками, а совсем другим. И это может быть куда более мощно, чем то, что держит на страхе и под гнетом физической силы. Решено. Я влюблю в себя Олега. Я влюблю в себя Артёма. Эти двое будут сражаться за меня. А я, как хитрая алчная женщина, буду дергать за струны их душ. Они будут локти кусать. Они будут выть и страдать из-за любви ко мне. Артему придется несладко, ведь он, по сути, не виноват. но он тот инструмент, с помощью которого мне проще всего достичь своей цели. Последний раз бросив на себя взгляд в зеркало, была довольна результатом. Я красива, Олегу уж точно понравлюсь. У него есть ко мне какая-то страсть, какая-то тяга и нереализованные чувства. Именно на этом я и буду играть. За свою жизнь он со многими женщинами имел дело, но именно я сломала его бизнес, перечеркнула всю его жизнь, до. Это может быть какая-то страсть ко мне. «Ненависть за то, что подпортила ему малину. Мне нужно быть очень осторожной. Даже под защитой других людей я в опасности. Ненависть и месть — слишком сильные чувства. Никогда нельзя терять бдительность». Выйдя из своего бунгала, отправилась в полощеной тропинке до ресторана. Остановившись возле большого заморского куста, увидела огромную улитку на обратной стороне одного из листьев. «Ничего себе, какая большая!» — заговорил за моей спиной Артем. Вздрогнув, дернулась. Эти двое стояли за мной. «Оля, можно вас пригласить на ужин?» Обратился ко мне Олег. Ну что же, игра началась. Да, как раз собиралась поужинать. Тряхнула волосами, глядя на полную луну. Завораживающее чувство. Идеально круглый серебристый диск был совершенно другим. Не таким, какой в Москве. Полнолуние. Невероятное явление. Как оно происходит? Как с Земли можно увидеть полностью освещенную наполовину шарообразную луну? Она ведь должна хотя бы награду градус затеняться из-за того, что фактически Солнце, Земля и Луна не могут находиться на одной линии. Тогда это будет не идеальный круг. Ведь если это происходит, случается лунное затмение, но никак не полнолуние. Меня всегда удивлял этот факт. Фантастический, сказочный, даже какой-то магический. Поистине мы многое не понимаем в этом мире, психологию человека в том числе. Казалось бы, адекватная дама после случившегося собрала бы манатки и уехала бы с Мальдив. По крайней мере, переместилась бы на другой остров. Но я ведь здесь самая умная. Решила построить двух мужиков. Звучит, конечно, забавно. Только мне почему-то кажется, что я справлюсь. Не глядя на них, зашла в ресторан. Еле сдерживая улыбку, когда увидела, что оба пытались помочь мне при открытии двери. Но не смогли. Усевшись за первый подвернувшийся мне столик, посмотрела на обоих. Любопытно. Они уже успели обсудить меня. Успел ли артём рассказать Олегу, о чем я его попросила? То, что он ему в любом случае расскажет, я была уверена, но вот в том, что это уже произошло, еще гадала. Хотя, вероятнее всего, они уже обсудили, как, что и зачем будет происходить в их планах. Нерадивую девчонку уже нужно поставить на место. Что, ребята, посмотрим, кто кого. К моему счастью, мне уже не восемнадцать. Я могу обвести вокруг пальца обоих».